Глава тридцатая «Это и есть мой воин!» Прошелестел в голове юноши тихий ласковый голосок. Виталий чуял, что сказано это было на чужом, доселе неведомом ему языке. Но, как ни странно, понимал все от слова до слова. Туман перед глазами начал рассеиваться. Он обнаружил себя сидящим на жестком каменном полу в позе лотоса у подножия трона, на котором сидел Шива, сверля царского сплетника своим третьим глазом. По левую руку от него, на троне чуть поменьше, сидела облаченная в розовой саре Парвати и крутила в руках цветок лотоса. Тело ее периодически перетекало волнами, словно ртуть, в многорукое тело богини Калий темной ипостаси жены древнего индийского бога. «Ты не ошиблась в выборе!» Рокочащий голос Шивы прокатился по помещению древнего храма и, отразившись от стен, отозвался многоголосым эхом. «Он бился до конца и выполнил свой долг!» «Какая ему будет награда, муж мой?» Прошелестело Парвати. — А ты что предлагаешь? — пророкотал Шива. Тело Парвати в очередной раз перетекло в тело многорукой Кали. — Я предлагаю доверить ему честь вступить в когорту твоих воинов. Резким голосом сказала богиня. — А еще лучше в мою когорту. Он мне по душе. Э -э -э. — заволновался царский сплетник. — Мне такая награда, знаете ли, в одно место не уперлась. — Ну я нафиг. Давайте лучше меня назад. Меня там Янка ждет. Опять же, я еще с Вальской и Жучком за ночную подставу не рассчитался. — Тебе что, объятия моей жены не по нраву прижались? — грозно спросил Шива. — Что? — Что? «Поклёб! Не было такого!» Виталий с ужасом увидел, как на макушке шивы вырастают призрачные ветвистые рога, и понял, что ему сейчас будет очень-очень плохо. А если и было, то она сама пришла, а я дрых, и очень активно сопротивлялся. «Не вообще какого чёрта! Это было всё во сне, значит, не считается!» Шива вдруг заржал так оглушительно и радостно, что чуть не скатился с трона. На призрачные рога над его головой медленно растаяли. — Нет, он до наших с тобой воинов еще не дорос, Калий! — сквозь громогласый смех прорыдал индусский бог. — Пусть пока живет. Глядишь, еще что-нибудь отчебучит. Порадует нас своими выходками на старости лет. Ну что, отправляем его назад? И позвольте перед отправкой задать один вопрос. Подал голос тут же осмелевший Виталий. Ну, задавай. Милостиво кивнул Шива. Вопрос к вашей жене Порвати. Кали тут же перетекла из образа многорукого монстра. В образ снежной девы в розовой сари с цветком лотоса в руках. Спрашивай, воин, прошелестел ее тихий голос. Я что-то нифига не понял. Вот этот Дон Хуан де Амралес испанский грант. Но он такой же испанский грант, как ты римский папа. В нем нет ни капли испанской крови. Предположим. Но все-таки на что он рассчитывал, вызывая тебя? Вернее, не тебя, а Калии. Зачем? Он со своими навыками восточных единоборств явно прошел школу наемных убийц ниндзя. Ему царя убить, расплюнуть, Удар ножом из-за угла и все дела. Зачем вся эта кутерема, не скажешь? О том, что над Руссией сгущаются тучи, Мы поняли уже давно. Нему уж мой, Шива приказал мне идти в ваши земли и предупредить ведунов местных о надвигающейся беде. Но вороги не дремали и устроили засаду. В ваших землях мы, индийские боги, большой силы не имеем. А потому, когда внезапно мне на выручку явился ты, Я постаралась сделать тебя своим воином и передать предупреждение через тебя. Дон Хуан хоть и не бог, но очень сильный колдун. Он сам подал идею Гордону на римских терм и начал строить банный комплекс. Он сделал из бассейна ловушку, выполнив его в форме алтаря, в который с помощью мощного заклятия призыва Хотел вытащить мою темную ипостась, богиню Кали. Ловушка была расставлена. Если бы Кали появилась в бассейне, орошенном царской кровью, она вошла бы в боевой транс, и ее сознание помутилось бы от бешенства. И вот Русь уже имеет готового к употреблению ангеломщения на которого списывают убийство царя, а испанский гарант спасает Великореченск от взбесившегося иноземного бога Не на правах спасителя отечества сажают своего господина на трон. На трон не главная цель, главное, что потом можно будет раструбить на весь свет о возмездии, на слабой вере, о беспомощности православной веры и требовать ввести на русь католичество ибо лишь только это единственно правильное учение способно ее спасти и это учение начнет спасать на русь придет святая инквизиция и выкорчит из него русский дух с корнями. инквизиторы уничтожат не только злобную нечисть, но и всех ведуней, лечащих раны духовные и телесные, уничтожат хранителей лесов, рек и озер. А потом именем Христа начнут творить такие черные дела, что... Порвать грустно покачала головой. Для того этот русский-испанский грант и был заслан на свою историческую родину, чтобы открыть дорогу этой воистину сатанинской организации, святой инквизиции. Дон Хуан де Аморалес продумал все, кроме одного. Того, что под ногами у него будешь путаться ты. Теперь тебе все ясно? Нет, не все, — медленно выговорил Виталий. Ты сказала, что этот гад собирался посадить на трон своего хозяина? Да. Дон Хуан и его люди были простыми наемниками, исполнителями. И кто их хозяин? Вот это тебе и придется установить, раз ты решил вернуться. Помещение древнего храма подернулась серой дымкой. Перед глазами Виталия все завертелось, поплыло, и он провалился в блаженное небытие.